3. «Коконат Гроув. Флорида. Июнь 2010 года. Спустя 6 лет после драмы. На рассвете я сидел на террасе дома в Коконат Гроув, где теперь жил дядя. Он переехал сюда уже 4 года назад. Он подошел бесшумно, и когда раздался его голос, я так и подскочил. «Уже встал?» «Доброе утро, дядя Сол». Он принес две чашки кофе и одну поставил передо мной. Увидел мои листки с пометами. Я писал. «О чём твой новый роман, Марки?» «Не могу тебе сказать, дядя Сол. Ты же меня вчера уже спрашивал». Он улыбнулся. С минуту смотрел, как я пишу. Потом повернулся уходить и, заправляя рубашку в брюки и застегивая ремень, спросил с торжественным видом. «Ты про меня когда-нибудь напишешь в своей книге, да?» «Конечно», — ответил я. Дядя покинул Балтимор в 2006 году, через два года после драмы, и переселился в небольшой, но богатый дом в районе Coconut Grove, к югу от Майами. Со стороны фасада у него была маленькая терраса, окруженная манговыми и авокадовыми деревьями, которые с каждым годом приносили все больше плодов и давали благодатную прохладу в полуденной зной. Романы мои имели успех, и я мог навещать дядю, когда захочу. Ничто не сковывало моей свободы. Чаще всего я отправлялся к нему на машине. Срывался из Нью-Йорка, порой решая ехать в то же утро. Пихал какие-то вещи в сумку, кидал ее на заднее сиденье и заводил мотор. Сворачивал на шоссе И-95, добирался до Балтимора и спускался южнее, во Флориду. Путь занимал двое суток. На ночь я останавливался в одном и том же отеле в Бофорте, в Южной Каролине. Меня там уже знали. Если дело было зимой, я выезжал из Нью-Йорка, пронизанного ледяным ветром. Снег лепил в ветровое стекло. Я сидел в теплом свитере, держа одной рукой обжигающий кофе, а другой — руль. Спускался вниз по побережью и оказывался в Майами, в 30-градусной жаре, среди прохожих в футболках, нежащихся под ослепительным солнцем тропической зимы. Иногда я летел самолетом и брал на прокат машину в аэропорту Майами. Время путешествия сокращалось в десятеро, но сила чувства, охватывавшего меня по приезде, ослабевала самолет стеснял мою свободу расписанием вылетов, правилами компаний-перевозчиков, бесконечными очередями и пустым ожиданием из-за прохождения контроля безопасности, на который обрек все аэропорты теракт 11 сентября. Зато ощущение свободы, какое я испытывал, если накануне утром решал попросту сесть в машину и катить без остановки на юг, было почти беспредельным. Выезжаю, когда хочу, останавливаюсь, когда хочу. Я повелевал движением и временем. Все эти тысячи миль я уже выучил наизусть и все равно не мог не любоваться пейзажем и не изумляться размером страны, которой, казалось, не будет конца. И вот, наконец, Флорида, потом Майами, потом Коконат Гроув, а потом и его улица. Когда я подъезжал к дому, он всегда сидел на крыльце. Он меня ждал. Я не предупреждал, что приеду, но он ждал. Верно. И преданно. Шел третий день моей жизни в Коконат Гроув. Явился я, как всегда, внезапно, и, уставший от одиночества дядя Сол, увидев, как я выхожу из машины, на радость обнял меня. Я изо всех сил прижал этого сломленного жизнью человека к своей груди. Провел кончиками пальцев по ткани дешевой рубашки и, закрыв глаза, вдохнул приятный запах туалетной воды. Он один остался прежним. Запах снова переносил меня на террасу его роскошного дома в Балтиморе или на крыльцо его виллы в Хэмптонах во времена его славы. Я представлял себе рядом с ним блистательную тетю Аниту и моих чудесных кузенов Вуди и Гилеля. Вдыхая его запах, я возвращался в глубины своей памяти, в пригород Оук-парк, и на миг вновь испытывал счастье от того, что жизнь свела меня с ними. В Coconut Гроув я целыми днями писал. Здесь я находил покой, необходимый для работы, и сознавал, что, живя в Нью-Йорке, так бы толком ничего и не сделал. Мне всегда нужно было куда-то уехать, отгородиться от всего. Если погода стояла теплая, я работал на террасе, а если становилось слишком жарко, в прохладном кабинете с кондиционером, который он обустроил специально для меня в гостевой комнате. Обычно около полудня я делал перерыв и ходил в супермаркет его проведать. Он любил, когда я появлялся у него в супермаркете. Поначалу это было нелегко, я стыдился. Но я знал, что заглянув в магазин, доставлю ему огромное удовольствие. Когда я туда входил, у меня всякий раз щемило сердце. Автоматические двери разъезжались, и я видел, как он хлопочет на кассе, раскладывает покупки клиентов по пакетам, сортируя их по весу и степени хрупкости. На нем был зеленый форменный фартук, а на фартуке значок с его именем — Сол. Я слышал, как покупатели говорили «Большое спасибо, Сол, хорошего вам дня». Держался он всегда приветливо и ровно. Я ждал, пока он освободится, махал ему рукой и видел, как светлело его лицо. «Марки!» — радостно восклицал он каждый раз, как будто я пришел впервые. «Смотри, Линдси, это мой племянник Маркус», — говорил он соседней кассирша Кассирша глядела на меня, как любопытный зверёк, и спрашивала. «Это ты, знаменитый писатель?» «Он, он!» Отвечал за меня дядя, так, словно я был президент Соединенных Штатов. Она отвешивала мне нечто вроде поклона и обещала прочесть мою книгу. Персонал супермаркета любил дядю, и когда я появлялся, всегда находилось, кому его подменить. Тогда он тащил меня за стеллажи с товаром, демонстрировал коллегам. «Все хотят с тобой поздороваться, Марки». Тут некоторые принесли твою книгу, чтоб ты подписал. Тебя не затруднит. Я всегда охотно соглашался. Завершался наш обход у стойки с кофе и соками, за которой стоял дядин любимчик, чернокожий парень, огромный, как гора, и нежный, как девушка. Звали его Сикаморус. Сикаморус был примерно моих лет. Он мечтал стать певцом, и в ожидании славы выжимал желающим сок из живительных овощей. При каждом удобном случае он запирался в комнате отдыха, распевал модные песенки, прищелкивая в ритм пальцами и снимая себя на мобильный телефон, а потом выкладывал видео в социальные сети, дабы привлечь внимание остального мира к своему дарованию. Его главной мечтой было принять участие в телеконкурсе под названием «Пой», который шел на одном из федеральных каналов. Там состязались начинающие исполнители в надежде пробиться и прославиться. Тогда, в начале июня 2010 года, дядя Сол помогал ему заполнить анкеты, чтобы он мог подать заявку на участие, приложив к ней видеозапись. Там шла речь о правах на изображение и ограничениях ответственности, а Сикаморус ничего в этом не понимал. Его родителям очень хотелось, чтобы он прославился. Делать им было явно нечего, и они целыми днями таскались к своему мальчику на работу, дабы осведомиться о его будущем. Оба вечно торчали у стойки с соками, и пока не было клиентов, отец бронил сына, а мать пыталась их примирить. Отец его был несостоявшимся теннисистом. Мать когда-то мечтала быть актрисой. Отец хотел, чтобы Сикаморус стал чемпионом по теннису. А мать хотела, чтобы он стал великим актером. В шестилетнем возрасте он не вылезал с корта и снялся в рекламе йогурта. Восемь лет его тошнило от тенниса, и он дал себе зарок больше никогда в жизни не брать в руки ракетку. Принялся бегать с матерью по кастингам в поисках ролей, которая положит начало его карьере звездного дитяти. Но роль так и не нашлась, и теперь он выжимал соки, без диплома и без образования. «Чем больше я думаю про эту твою передачу, тем больше убеждаюсь, что все это чепуха на постном масле» твердил отец. Ты не понимаешь, па, с этой передачи начнется моя карьера. Пфшу, только людей насмешишь. Чем тебе поможет, если тебя покажут по телевизору? Ты же никогда не любил петь. Тебе надо было стать теннисистом. У тебя все данные. Жалко, мать приучила тебя лентяйничать. Ну, по, молился Каморус, тщетно пытаясь подольститься к отцу. Про эту передачу все говорят. «Оставь его в покое, Джордж, ведь это его мечта», — ласково вступалась мать. «Да, По, песни — это моя жизнь. Ты пихаешь овощи в соковыжималку, вот что такое твоя жизнь. А мог бы стать чемпионом по теннису, ты все испортил». В итоге Сикаморус обычно начинал плакать. Чтобы успокоиться, он вытаскивал из-под стойки скоросшиватель, который каждый день приносил из дому в супермаркет и в котором хранил аккуратно подобранные статьи об Александре Невил и обо всем, что с ней связано, и что он счёл заслуживающим интереса. Александра была образцом для Сикаморуса, его кумиром. В музыке он полагался только на нее. В его глазах она сама, ее карьера, ее песни, ее манера исполнять их по-новому на разных концертах — все было чистым совершенством. Он ездил за ней в каждое турне, привозил сувенирные футболки для подростков и регулярно их носил. «Если я буду знать про нее все, тогда, наверное, смогу добиться успеха, как она», — говорил он. Сведения о ней он черпал главным образом из таблоидов, в свободное время жадно их читал и тщательно вырезал статьи. Сикаморус искал утешение на страницах скоросшивателя, воображая, как однажды тоже станет звездой. Расстроенная мать подбадривала его. «Посмотри, посмотри свою папку, дорогой, тебе полегчает». Сикаморус любовался файлами-вкладышами, поглаживая их пальцами. «Мо, однажды я стану как она», — говорил он. «Она блондинка и белая!» — раздражался отец. «Ты хочешь быть белой девицей?» «Не, па, я хочу быть знаменитым!» «Вот в том-то и проблема. Ты не певцом хочешь быть, а знаменитым!» В этом отец Сикаморуса был прав. Когда-то звездами в Америке были космонавты и ученые. А теперь наши звезды ничего не делают и целыми днями фотографируют то себя, то свою еду. Пока отец распинался, у стойки выстраивалась нетерпеливая очередь желающих получить оздоровительный сок. В конце концов, мать за рукав оттаскивала мужа. «Ты помолчи ты, Джордж!» — сердито ворчала она. «Его скоро уволят из-за твоих попреков. Хочешь, чтоб сын из-за тебя вылетел с работы?» Отец отчаянно цеплялся за стойку и тихо взывал к сыну с последней мольбой, словно не замечая ничего вокруг. «Обещай мне только одно!» «Что бы ни случилось, прошу, только не становись гомиком!» «Обещаю, папа!» И родители удалялись побродить среди стеллажей. Дело происходило в самый разгар турне Александры Невил. Оно выступало в частности на American Airlines Arena в Майами. И об этом знал весь супермаркет, и Босикоморус, умудрившись раздобыть билет, повесил в комнате отдыха календарь и зачеркивал оставшиеся до ее выступления дни, а день концерта переименовал в «Александра Дэй». За несколько дней до концерта мы с дядей Солом сидели на террасе его дома в «Коконат Гроув», наслаждаясь вечерней прохладой, и он вдруг спросил. «Маркус, а ты случайно не мог бы свести Сикаморуса с Александрой?» «Это невозможно». «Вы до сих пор не помирились?» «Мы уже несколько лет не разговариваем. Да если бы я и захотел, я даже не знаю, как с ней связаться». «Сейчас покажу, что я нашел, когда наводил порядок», — сказал дядя Сол, поднимаясь со стула. Он на миг скрылся в доме и вернулся с фотографией в руках. «Выпало из одной книжки Гелеля», — пояснил он. «То самое пресловутое фото в Оу-парке с четырьмя подростками». Вуди, Гилелем, Александрой и мной. «А что произошло между вами с Александрой?» — спросил дядя Сол. «Неважно». «Марки, ты знаешь, как мне приятно, когда ты здесь. Но иногда я беспокоюсь. Тебе надо больше бывать на людях, больше развлекаться, завести подружку». «Не беспокойся, дядя Сол. Я хотел вернуть ему фото». «Не надо, оставь себе», — сказал он. «Там сзади кое-что написано». Я перевернул снимок и сразу узнал ее почерк. Она написала «Я люблю вас, Гольдманы».